Глава 34, Октябрь двухтысячного. «Значит, мы болеем за тех парней в черном. Поняла». Я тихонько вытащила из кармана телефон и в третий раз за час взглянула на экран. От Ганса так ничего и нету. «А как они называются?» Засунув телефон обратно, я сделала Кену большие глаза. «Фальконы! А кто у них нападающий?» Я указала на большой телеэкран перед нами. Вон тот в тесных штанах, который бьют головой в жопу другого парня. Наклонив голову на бок, Кен приподнял брови. А звать его как Крис? А фамилия? Я огляделась вокруг, надеясь отыскать подсказку где-нибудь в негусто обставленной холостяцкой пещере Джейсона. Когда я уже собиралась сдаться, Вошел Аллен в черные майки Фальконов, на которые большими красными буквами был написан ответ на вопрос Кена. Чандлер, заорала я. Крис Чандлер, двенадцатый номер. Бум! Постучав себя по виску указательным пальцем, я послала Кену торжествующую улыбку. У меня все тут. Кен посмотрел через плечо на Алина и рассмеялся. Правда? Слушай, чувак, я потянулась и для вида хрустнула костяшками. Вся эта учеба меня утомила. Мне нужен перекур. Хочешь со мной? Я не рассчитывала всерьез, что этот любитель витаминных напитков в спортивном костюме и впрямь пойдет со мной на балкон, чтобы я дышала ему сигаретным дымом в лицо. Поэтому очень удивилась, когда он поднялся со словами. Конечно, но я не была против. Кен оказался умным, с ним было приятно болтать, и он не приставал ко мне, как остальные парни у Джейсона. Братья Александр неделю назад чуть не трахнули меня, зажав у стенки. Оба одновременно. Кен открыл дверь, и мне в лицо ударил холодный ночной воздух. Я накинула на голову капюшон своей фантомной толстовки и плотно затянула шнурки. Погода была прямо для пальто. а я ненавидела погоду для пальто. Кен глубоко вдохнул и выдохнул. «Как же я люблю осень! Она пахнет футбольным сезоном!» Я втянула в себя запах горелых листьев и улыбнулась. В октябре, когда Атланта вылуплялась из своей хрустящей красно-ржавой оболочки, людям приходилось или сгребать ее в мешки, или сжигать. А поскольку южане любят все сжигать, Весь штат какое-то время потрясающе пах кострами. «Как? Ты да что-то любишь?» — поддразнила я, ставя свое пиво на перила и держа сигарету подальше, чтобы не дымить. «Я много чего люблю», — возразил Кен, садясь в один из шезлонгов. Он закинул ногу на ногу и небрежно свесил руку с пластиковой бутылкой через подлокотник, ожидая моего ответа. Я в жизни не видела, чтобы кто-то так спокойно просто сидел. Мне вот вечно надо было что-нибудь делать. Курить, пить, болтать, размахивать руками, поправлять волосы. А Кену нет. Он просто сидел. И смотрел, как я говорю. И слушал. А потом, когда приходила его очередь что-то сказать, брал и отмачивал какую-нибудь штуку, так что я не могла понять, козел он или нет». Я никогда не встречала таких парней. «Правда, что ли?» — сказала я, клюя на приманку. «И что же ты любишь?» «Футбол». «Так...» — закатила я глаза. «И бейсбол», — добавил он. «Дай угадаю. И еще баскетбол». Кен состроил гримасу. не Баскетболу нет. Там слишком часто забивают. Скучи А ты в школе занимался спортом? Ты выглядишь спортивным и ходишь целыми днями в спортивных штанах. Ну да, я играл более-менее во все, но больше всего любил футбол. Я играл до последнего класса, а потом бросил. Я изумленно кашлянула. Бросил? Вот так вот бросил? Прямо в старшем классе? Но ты же мог получить стипендию. Кен пожал плечами. «Мне надоело. Я задолбался вставать в пять утра и каждый день торчать в школе после уроков, чтобы тренер на меня орал. Так что я взял и просто перестал туда ходить». «Вау! А твои родители рассердились?» «Еще как!» «Да все рассердились», — сказал Кен с улыбкой. Хитрой улыбкой, типа «А вот хрен вам всем». Из-за этой улыбки... Я увидела его совсем в другом свете. «Да в пижаме сидит бунтарь!» «Знаешь, из того, что я услышала, выходит, что ты вообще-то не любишь футбол. Видишь, ты ничего не любишь. Я же говорила...» Кен рассмеялся, признавая поражение. У него была милая улыбка. Я удивилась, что заметила это, так что я моментально с неловким видом полезла за телефоном, чтобы проверить время». «Ой, блин!» — воскликнула я. одиннадцать Я повернула экран в сторону Кена, чтобы показать. «Это мое счастливое число. Загадывай желание!» Приподняв бровь, Кен посмотрел на меня с таким выражением, будто я только что сказала, что верю в Санту. «Не говори, что ты и желания не загадываешь!» Подняв левую руку, я начала драматично загибать пальцы, считая, чего не делает Кен. «Ты не пьешь, ты не куришь, ты не играешь, ты не загадываешь желания. А как же день рожденные свечки? Ведь тогда надо загадывать желание. «Я не отмечаю день рождения. И праздники тоже». «Как? Почему?» Ахнув, я прикрыла рот рукой. «Блин, ты что, свидетели Иеговы?» Кен снова рассмеялся. У него были прекрасные белые зубы. «Блин, нет», — хохотнул он, — «я атеист». «А почему же ты тогда ненавидишь все веселое и прекрасное?» Поднявшись, Кен прошел по балкону и оперся о перил рядом со мной. На нем была простая серая толстовка, и он пах, как будто только что вытащил всю свою удобную одежду прямо из сушилки. «Я не верю во все эти покупки барахла вслепую только потому, что на календаре какое-то очередное число, типа Дня Валентина». Кто сказал, что мы все должны хором покупать все это дерьмо с сердечками только потому, что наступило 14 февраля? Эту фигню придумали торговцы. Это массовая промывка мозгов. Расмеявшись, я выдохнула так, что струя дыма вырвалась из меня, как по линейке. «А что думает об этом твоя девушка?» Уставившись куда-то на парковку, Кен равнодушно пожал плечом. «У меня никогда ее не было». Я подняла руку. так поправь если я ошибаюсь ты не куришь не пьешь не играешь и не веришь в праздники в религию очевидно в обычаи теперь ты еще скажи мне что ты и шоколада не ешь ну вообще-то покосился на меня кен краешком глаза господи заверещала я не может быть да ты в заправду враг всякого веселья а как насчет кофеина не а, а секс Едва я расслышала собственный вопрос, как у меня расширились глаза. «Биби, заткнись ты, какого хрена?» Я уже собралась извиниться, когда Кен обернулся ко мне с ухмылкой, говорящей, что он ничуть не обижен. «Я фанат секса». «А, так значит, фанат!» — ухмыльнулась я в ответ, приподнимая бровь. Салютуя ему своей полупустой бутылкой, я добавила. «Ну что ж, тогда за секс и ругань!» две вещи, которые нас объединяют». Кен улыбнулся и приподнял свой витаминный напиток. «Ура!» Его пластиковый сосуд с унылым звуком чокнулся с моим. «Пока мы допивали свои напитки, я цвета мочи, а он лиловый, я поглядела на губы Кена и подумала, с кем же он занимается сексом? Не то чтобы это было важно, нет, вовсе нет. Мне вообще не нравился пижама. И кроме того, у меня был парень». который жил со мной большую часть времени и который с минуты на минуту должен был приехать из Нэшвила. Ладно, мне пора. Мне завтра на учебу. Кен допил свою бутылку и завинтил ее крышечкой. Засунул в карман и сказал. «Мне тоже надо идти. Я тебя провожу». Он распахнул дверь и взял у меня из рук пустую бутылку. Когда я, не понимая, обернулась на него через плечо, он объяснил. «Джейсон не сортирует мусор». Выркнув, я схватила с дивана сумку и помахала рукой Алину и братьям, которые пялились, не отрываясь на то, как на экране сисястая блондинка кому-то отсасывала. «Фу! Все парни обязательно должны смотреть порно вместе». Джейсон, как завороженный, стоял, или, вернее, качался возле телевизора. «Мужик, мне пора. Спасибо, что пригласил». сказала я, кивая ему на прощание. Джейсон обхватил меня за плечи и пробурчал. «Ты только глянь, это самое дорогое порно на свете! Дженна Джейсон в космосе! Последняя граница, чуваки!» Ты еще скажи, оно называется перетрах на последней границе! А если нет, то какую возможность они упустили?» Хихикнула я, выдираясь из-под его руки. Но он буквально навалился на меня всем своим весом, как на живой костыль. «Давай, братан!» — сказал Кен, вытаскивая меня из-под него. «Мы пошли!» И он усадил Джейсона в кресло, где тот немедленно и отрубился. «Это должно быть довольно странно — все время тусить с пьяными, когда сам не пьешь, сказала я, когда мы спустились с четвертого этажа на парковку. «Развлечение по дешевке, пожал плечами Кен. «Строго говоря, это бесплатное развлечение!» Еще лучше!» Щёлкнув пальцами, Кен одним плавным движением направил их на меня. Кихикнув, я вышла вслед за ним на парковку и подошла к вишневому кабриолету Митсубиши Эклипс, стоящему перед домом Джейсона. «Это твоя?» «Ага». Кен нажал кнопку на брелке, и машина мигнула фарами. «Прикольно выглядит, особенно для человека, который ненавидит все на свете». «Не переживай», — обернулся ко мне Кен. «Я езжу очень-очень медленно». Я расхохоталась. Кен не засмеялся вместе со мной, но, улыбаясь, смотрел, как я над ним потешаюсь. «Тебе, наверное, уже надо ехать, если хочешь попасть домой до рассвета, старик», — поддразнила я, отдышавшись. Кен не ответил, просто стоял и смотрел на меня. «Что?» — спросила я, успокаиваясь. «Да ничего. Хочу подождать, чтобы ты спокойно дошла до дому». «Ой, да я живу прямо тут», — сказала я, указывая на обшарпанный двухэтажный дом напротив парковки. «Я знаю». «А, ну да. Ну что, увидимся на той неделе?» «Может быть». Кен сложил руки на груди и слегка приподнял уголок рта. После этого странного прощания... Я сделала несколько неуверенных шагов от Кена и его блестящего маленького кабриолета, а потом повернулась и отправилась в свой дом, который все еще не казался мне домом. Этот пижама даже не обнял меня на прощание. Все друзья всегда меня обнимают. Мы что, не друзья? Думала я, пока ноги несли меня все ближе и ближе к моей пустой новой квартире. Даже не глядя на машины, стоящие перед нашим домом, Я знала, что Ганса там нет. Ганса никогда там не было. Но я изо всех сил старалась об этом не думать. «Ха! Я же совсем забыла!» — сообразила я, засовывая ключ в замок. «Кен и обниматься ненавидит! Этот засранец ненавидит буквально все. Повернувшись, я помахала через площадку своему новому необнимающемуся другу. Кен ответил мне одним кивком. Фыркнув, я зашла в свою темную квартиру. Он и махать ненавидит. Вот же козел!